«Пробило два часа, и всем нам пришло время снять маски. Для меня это была обязанность не из приятных, ибо мое лицо, и без того разбитое, опухло от слез, огорчений и беспричинного смеха. А Марти просто придется исчезнуть. Я вдруг представил себе физиономию Дешуазе, когда тут узнает, что прижимал к сердцу горничную, и снова покатился со смеху. Я разъяснил Марти, с чего это я опять хохочу, и она с удовольствием ко мне присоединилась». Мимо проходила Флора и, увидев нас, улыбнулась. А жильда, с которого она держала за руку, обернулся, и нам открылось лицо, какое бывает у человека под пыткой. Измученная и мертвенно-бледная, надменная и подозрительная, разочарованная и лживая. Вспышку веселья быстро погасило воспоминание о том, что меня ждёт утром. Марта стала допытываться, от чего у меня так вытянулось лицо. И я понял, что герцогиня-самозванка — Ни с кем здесь не знаком и о происшествии ничего не знает. Чтобы всё устроилось, я на утро позволю себя убить, пробормотал я, заканчивая рассказ об инциденте. Я умею обращаться с карандашом, конём и пером, но со шпагоделонием имел, что ж, до пистолета-то, по-моему, однажды я подстрелил дрозда, целясь в кабана. Мне почему-то было весело и хорошо рядом с этой горничной, претендующей на статус аристовой женщины. «Отвага, с которой она появилась на балу, назвавшись герцогеней, и то, как она отшивала местных власть имущих, говорили скорее о мужестве, чем о наглости. Должен сознаться, что я испытывал смутное восхищение этой потаскушкой, которую делили два лакея, префект, мелкий дворянин и поэт-крестьянин. Видимо, это читалось в моем взгляде, потому что ее серые глаза под маской блеснули, когда она отвечала на мою непроизнесенную фразу. «Вы мне тоже ужасно нравитесь, Ламон». Мне всегда нравились высокие, сильные и грубые мужчины, сентиментальные, неловкие нотариусы богачей. Они, как правило, не враги битника. Вы, похоже, не такой злой, как остальные, и не такой самодовольный. Может, вас красит не дворянское происхождение? Может и красит. Потому я и умру завтра, как подобает принцу. ответил я, смеясь. А кто ваш противник? Толстяк Нербер? И этот хорошо целится. Он импотент. Обычно такие бывают жестокими. Они бессильны в одном, так наверстывают в другом. Ясное дело, эта свинья выберет пистолет. Импотент, вырвалось у меня, и тут же мне стало стыдно от неместного любопытства. Я поднялся внезапно, отдав себе отчёт, что вот так сидеть с ней и болтать означает принимать участие в живой комедии, которая может обернуться трагедией для Флоры. Увидев, что я собираюсь уйти, она улыбнулась. нарбиром рёт раньше вас. Можно подумать, она пообещала мне шоколадные пирожные после воскресной мессы. Я вернулся в бальный зал и заметил, что вместо того, чтобы испортить приглашённым настроение, недавний инцидент всех только развеселил. Дортенисом, несомненно, был хорошим хозяином дома. У него звучала прекрасная музыка, водились хмельные вина и изысканные кушания, и прилестные незнакомки. И наконец была такая тема для разговоров, которая заслуживала просто салюта. Все только и говорили, что о дуэли. Некоторые из мужчин одобряли шуазе, некоторые — жильдаса. Причем последних единодушно поддерживали дамы. Что до меня, то я не без удовольствия отметил, что обо мне уже скорбят. Все мои клиенты молча, с повлажневшими глазами пожимали мне руку и смущенно бормотали о моих талантах нотариуса. Были, правда, и такие, кто цинично спрашивал, в каком состоянии их дела на бирже. И я не без радости констатировал, случись, что со мной, неприятности им не избежать. Маркиз Дуалак совершенно открыто сожалел о луге, который я не успел для него приобрести. Я ему ответил, что дело пока не сдвинулось, но я дам ему ход послезавтра. Он пессимистически покачал головой, и мне пришлось объяснить, что он сильно ошибается, если думает, будто я тот час вскочу на коня и помчусь покупать ему лужок. Я не собираюсь ради нескольких арпанов земли проводить бессонную ночь перед дуэлью. По правде говоря, в этот день я потерял клиента. Дортино наоборот повёл себя достойно. Он очень сокрушался по поводу моих навыков фехтовальщика и стрелка, после чего отправился к Шорзе младшему и вернулся подавленный. Этот молодой человек, прекрасный стрелок, выбрал пистолеты. По причине своей чудовищной глупости он, конечно, не станет сохранять жизнь человеку, который просто не способен причинить ему зло. Незадолго до него приходил Жильдас и предложил взять на себя моего противника и драться с обоими братьями по очереди, если не придет отказ от обоих. Всем хотелось полюбоваться, как прольется моя невинная кровь, ведь ее по причине отсутствия в ней голубизны пролить будет не жалко. Дорти был очень огорчён, я тоже. Причём перспектива меня гораздо более огорчала, чем пугала. Сказать по правде, мысль, что я могу нелепо погибнуть от руки человека, с которым едва знаком, за обожаемую женщину, к которой ни разу не прикасался, казалась мне такой абсурдной, что я не чувствовал ничего, кроме смутного отвращения и отчаянной усталости. Общество же приняло это за героизм. Я ожидал, что моё безрассудство станут хвалить так же горячо, как все десять лет хвалили мое благоразумие и рассудительность. Артемиза даже упала без чувств в мое объятие, орошая театральными слезами манишку и оплакивая нашу несостоявшуюся любовь, которую сама загубила. Несколько самых приветливых в Шаранте дам, сраженные нашим объятием и моей распущенностью, отвели меня в сторонку и принялись уверять в своих нежных чувствах и в том, что никогда меня не забудут». Видимо, начиная с послезавтра, мне гарантировано почётное место в их сердцах. Так призрак покидает комнату и принимается бродить по лестницам и коридорам, и они тоже становятся призрачными. Я знал, что Флора и Жильдас меня ждут, но видеть их у меня уже не было сил. Я отправился в постель, вытянулся и решил заснуть, ни о чём не думая, провалиться в бессознательное состояние. Обычно это с лёгкостью получалось у моих подружек. Последнее, что я увидел — Прежде чем туда провалиться, была вальсирующая Марта, которая сеяла раздоры среди своих воздыхателей. Я пришёл в себя, когда уже стоял в белой полурастёгнутой рубашке на другом конце поля, напротив Нербера де Шоазе, под дулом нацеленного на меня пистолета. Я всегда очень тяжело просыпался, и прежде чем приступить к работе или показаться кому-нибудь на глаза, по утрам всегда около часа разминал своё бескостное тело. пространстве между кабинетом и туалетной комнатой. Привычная ситуация повторилась в то свежее белёсое утро, и я, несмотря на драматизм своего положения, дрожал и не понимал, зачем я здесь. Я был один, друзья меня покинули. Сознание внезапно прояснилось только в последнюю минуту. Я открыл глаза и увидел поле, бледно-голубое небо, траву под ветром, холмистую равнину. Это были моя земля, моё небо и моя рука, и в ней зажат какой-то незнакомый, тяжёлый, холодный предмет заряженный пистолет, который своим весом и прикосновением внушал мне ужас. Нам с нарбером выпало биться первыми. И в отдалении я увидел Жильдаса тоже в белой рубашке, уставившегося в землю. Мне показалось, что в дверном проёме мелькнула похша от слёз лицо Флоры. Ведь эта собака сейчас меня застрелит, подумал я вдруг. И все мои мускулы напряглись больше от гнева, чем от страха. Господа, вы готовы? послышался чей-то незнакомый голос. В нескольких шагах от нас стоял холёный, прекрасно одетый человек в жилете и цилиндре. Напрасно он там стал, потому что целясь в шозе, я мог по ошибке снести голову любому из свидетелей. Я покосился на незнакомца, спешившего полюбоваться на мой труп, потом посмотрел в другую сторону. заметил за изгородью что-то красное, кусочек красной ткани, в просвете между ветвями самшита справа от нарбера. Я решил, что какой-нибудь паренёк с фермы пришёл поглядеть, как эти скоты хозяева будут убивать друг друга. Но мальчик поднял что-то зажатое в правой руке, и первые дневные лучи хлынули вниз, словно солнце только и ждал этого момента, чтобы выйти из облаков и помочь пистолету найти свою жертву. Итак, господа, насчёт «Три! Вы стреляете!» «Считаю!» Эннерберда Шуазе, широко расставив ноги и вытянув руку, начал в меня целиться. Его толстое тело, повинуясь порыву и страстному желанию меня убить, на миг стало грациозным. Чтобы не казаться смешным и не стоять с опущенными руками, я тоже поднял пистолет и начал целиться. «Два!» — раздался голос. И тут я обнаружил, что мой палец лежит не на курке, а на спусковой скобе. Я быстро переставил его куда положено и ощутил под ним податливый курок от страха я одёрнул палец внезапно поняв что никогда не смогу убить человека даже если это будет необходимо и тут я услышал слева какой-то странный звук то ли свист то ли мяуканье он шёл со стороны красного лоскутка и был слышен только мне и нарберу мяукающий голос тихо прошептал нарбер нарбер И тон его показался мне знакомым, но взволновал меня меньше, чем моего противника. Нарбер же, расслабив мускулы своего огромного тела и сразу позабыв обо мне, с птичьим проворством повернул голову в ту сторону, откуда доносился голос, и его грубое лицо озарилось восторженной, удивленной и счастливой улыбкой. Тут раздался счет три, и я выстрелил, зажмурившись наобум просто так, чтобы что-то сделать перед смертью. Когда я открыл глаза, в висках стучало. Сердце выпрыгивало из груди так же, как и содержимое желудка. Нарберда Шуази лежал распростёртый на земле, и, подойдя на несколько шагов, я увидел, что моя пуля прошла ему точно между глаз, как и подобало в приличной дуэли. Красного лоскутка за кустом больше не было видно, зато что-то красное лежало на траве. На меня глядели с удивлением, даже с восхищением, что только усилило тошноту и вынудило меня отойти в сторонку и оставить под деревом свой скромный завтрак. Марта сдержала обещание. Семейство Шоазе принадлежало к старинной знати и отличалось, помимо диких нравов, чрезвычайным единством. Анри старший из братьев, так весело толкнувший младшего на преступление, был с поражённым повал, поняв, что послал его на смерть. Он упал на тело брата и плача начал так душераздирающе звать его, что у меня на глаза навернулись слёзы. Я даже рванулся его утешать, но чей-то строгий голос указал на неуместность моего порыва. Жильдас был бледен и бросал на меня растерянные, удивлённые и встревоженные взгляды. Бедный парень явно готовился мстить за меня, но уж никак не слушать прочтение над моей жертвой. Анри Шуа наконец успокоился, взял свой пистолет и, не глядя на Жильдаса, садил ему пулю в руку, тут же получив ответную в бедро. От боли Шуазе завертелся волчком и упал. Жуткое зрелище. Анри заполз на тело брата, не давая поднять его и унести, и все звал его, словно вынеся за скобки дуэль с Жильдасом, как бесполезную и ненужную. Меня била дрожь. Всех нас била дрожь. Светло-зеленый лук. Два сплетенных в страшном объятии человека в белых, забрызганных кровью рубашках. Два брата, из которых теперь только один — смог стоплакивать другого. Андрей без конца повторял имя Арбера, не обращая внимания на свою раздробленную ногу, из которой торчала кость. Жалко было смотреть на эту кровь, на белезну, на человеческие существа, запнувшиеся о свой опломп и об идеоскую идею благородного происхождения, ложной чести и гордости. Наблюдавшие тоже это почувствовали. Тот, кто командовал дуэлью, бросил Озим свою шляпу и заявил: что в последний разберётся с руководить этим жанром комедия. На фоне отливавшего золотом неба, в своём реденготе он выглядел нелепо и смешно. Было уже 8 часов. Весь этот варварский гротеск занял у нас ровно час с четвертью. Я впервые в жизни почувствовал гордость, что я не аристократ и не обязан следовать их дурацким и кровавым законам. Чуть позже я сидел в апартаментах Жилдаса и Флоры, которая хлопотала возле своего раненого Глаза её покраснели после бессонной ночи. Она разрывалась между пережитым ужасом и испытанным облегчением, беспокойством за Жильдаса и радостью, что ему попали в руку, а не в голову. Она порывисто меня обняла, не замечая удивления остальных обитателей замка, которые ещё вчера смотрели на меня как на призрака, а нынче, увидев меня живым, наверное, решили, что я воскрес. Господи, какое облегчение видеть вас обоих живыми. Нервно рассмеялась Флора, отведя меня в сторонку. «Что за ужасная ночь? Куда вы делись, когда мы снова пошли танцевать? Ведь этот ребёнок...» Она указала на распростёртого на постели Жильдаса. «Этот ребёнок пожелал вернуться. Это в ночь перед дуэлем, представляете?» И она рассмеялась, как мать смеётся над проделками своего сорванца. «Уверяю вас, правда, Жильдас?» Жильдас закрыл глаза, не повернув головы. Он даже танцевал с той прекрасной незнакомкой, герцогиней Дамужье, о которой я раньше ничего не слышала. «Несомненно, это Дарте нарядил одну из своих девок в бальное платье», сказал ворвавшийся в комнату дуалак, которому явно не терпелось обсудить свой лужок. «Это вполне в характере нашего хозяина». «Уверена, что нет», — отозвалась Флора с тем инстинктивным великодушием, проявлявшимся у нее даже когда она ревновала. Уверена, что нет? В той женщине не было ничего вульгарного, хотя она и вела себя с мужчинами неосмотрительно. Было бы очень любопытно с ней познакомиться. «Она уехала незадолго до рассвета, мадам», прозвучал глухой, бесцветный голос. «Я как раз помогал врачу перевязывать Жильдаса. Обернувшись, я узнал Марту. Она была в привычной черной блузе, с гладко причесанными волосами и вид имела суровый, Я глядела на неё с удивлением, благодарностью и с пугом. И не знаю, как ещё, но она не подняла глаз. «Ваша незнакомка уехала, когда вернулись остальные», — сказала Флора, улыбнувшись Марте. «Деревенский бал, наверное, тоже был неплох, потому что некоторые вернулись далеко не сразу», — заметила она и, обратившись к Марте, добавила. «Да вы бы и не были нужны». Я всё равно всю ночь и всю утро провела в этом платье, которое буду теперь ненавидеть всю жизнь». И она указала на синее тюлевое платье, всё закапанное слезами. Марта снова ничего не ответила, и Флора обернулась ко мне. Ей очень идёт красный цвет. Я ей вчера одолжила свою индийскую шаль, чтобы она пользовалась успехом у деревенских кавалеров. Она обернулась, так как в комнату с мрачным видом вошёл Дарти. которому, похоже, не стало легче от того, что его нотариус и его друг жильдас остались в живых. У нас есть повод для беспокойства, заявил он. Речь идёт о смерти человека. Надо продумать версию и придерживаться её. Надеюсь, вам известно, что дуэли запрещены, как аристократам, так и всем остальным. У Шоазе дядушка заседает в палате перов. Но в конце концов, чтобы создавать версию, у нас есть Анаре, запротестовал я. Он же префект, черт возьми. Его чистосердечие ни у кого не вызовет сомнений. И Шуазе не тот человек, чтобы жаловаться на дуэль, который сам затеял. Шуазе ни на что не жалуется, кроме смерти своего брата. Заметил Дорти. В связи с этим, Ламон, он велел передать вам, что видел, как вы закрыли глаза перед выстрелом, и он на вас не в обиде. Пули его брата обнаружили в стволе дерева. Должно быть, он выстрелил уже падая. И вы не стреляли раньше команды, нет. Что азы ничего не скажет, теле скажет то, что нужно. А вот Анна ры больше ничего не скажет. Наш префект утром повесился на гумне. Там его и нашли. Наступило такое глубокое и бесконечное молчание, что мне даже стало легче, когда Флора тихо вскрикнув пошатнулась и упала без чувств. Жильдас сел на постели, Дарти принялся разъяснять обстоятельства дела, а комната понемногу начала заполняться людьми. Все говорили разное. Кто-то утверждал, что видел Анаре очень поздно вечером, а кто-то даже видел, как он танцевал вальс с этой соблазнительной незнакомкой. Я вышел из комнаты и сделал Марте знак следовать за мной. Она вышла следом с видом примерной послушной горничной, но серые глаза в тени коридора горели дьявольским огнём. — Ну что, мэтр Ламон, — сказала она своим низким голосом, — вы довольны, что остались живы? — Да, — нехотя ответил я. Благодарю тебя. Но ответь мне только на один вопрос. Когда я посмотрел на мёртвого Нарбера де Шуази, он улыбался. Он умер счастливым. Не ты ли мне сказала, что он импотент? Мне было стыдно задавать такие вопросы в подобных обстоятельствах. Стыдно, что я не подумал об Артемизии и о Наре, о мёртвых и о живых. Но этот вопрос не давал мне покоя с самого утра. Ну, сказал я. Так был он импотентом или нет? Марта внимательно на меня посмотрела и охотно ответила с услужливой улыбкой. Был, с самого детства. Но тогда тогда почему он за тобой увялса? Почему? Да потому что со мной он ипотентом не был, заявила она скорее с гордостью, чем с сожалением. По целой тысяче соображений, которые я опускаю, поскольку чувствую себя совсем измученным старостью, страданием, и угрозе не совести из-за того, что был замешан в этой мрачной истории. Так вот, по целой тысяче соображений брак Флоры и Жильдаса было решено заключить как можно скорее. Она репохоронили. Артемиза утешилась очень легко и быстро, а потом состоялось венчание в Вильском храме. В первом браке Флора была протестанткой, Жильдас считал себя не то атеистом, не то католиком, не то вообще не кем, как это бывает у крестьян. Я был свидетелем. Церемония подошла к фразе, которую священник в наших краях обычно произносит на весь храм. Эта фраза и сейчас звенит у меня в ушах. Есть ли у кого-нибудь возражение против брака этого мужчины с этой женщиной? Кто-нибудь? Дальше о текста обряда не помню, зато отлично помню, как из задних рядов зрителей выступила Марта и сказала: "У меня От её голоса у меня кровь застыла в жилах. Жильдас побледнел до синевы, а зрители замерли в изумлении. Помню, как в наступившей жуткой тишине она подошла вплотную к священнику, встала прямо против Флоры и Жильдаса и положила Жильдасу на грудь загорелую, натруженную руку. На миг, опёршись на него, она произнесла громким голосом, который было слышно за трильье: "Я тоже повенчана с этим человеком месяц назад в Бордо". Но я оставляю его своей хозяйке, поскольку я хорошая служанка. Да и потом мне в 1000 раз милее кучер господина Дуалака, который ждёт меня на улице. Тишина сгустилась. Жельдас закрыл лицо руками. Флора так и осталась стоять с полуоткрытым ртом, не в силах пошевелиться от изумления и отчаяния. И в этой тяжкой тишине Марта продолжила: "Мадам графиня, оставляю вам также всё моё жалование. и удалилась царственной походкой. Впечатление было незабываемым, ибо ее поступь, выражение лица, да и сам Дим Марш не оставляли сомнений в том, что экстравагантная декларация была чистой правдой. Известно вам или нет, что случилось потом, какая разница, даже если я и единственная, кто об этом помнит. Я пишу быстро, что поскорее проскочить дальше и не воскрешать в памяти полные отчаяния часы, что я провел той кошмарной грозовой осенью. Когда человеческое безумство соединилось с безумством природы. Итак, завершаю мою историю как можно быстрее. На следующий день Жилда спокончил с собой, а через какое-то время Флора сошла с ума. Учитывая её происхождение и высокое положение, её не поместили в лечебницу, а отдали на попечение монахиням из монастыря в Бордо. Там она и умерла 2 года спустя. Первый раз, когда я смог её навестить, она меня не узнала. Да и я еле узнал её. Судьба ещё раз свела меня с Мартой. После двух лет, проведённых в монастыре Флора де Маржала Сомирлав в состоянии буйного помешательства, и оставила всё своё имущество Жильдасу, которого продолжала считать живым. Поскольку Жильдас покончил с собой, то имущество перешло к Марте, его жене. Ей же завещали своё состояние Анна Редебек и шивале Дорти, незадолго до этого скончавшийся от пневмонии. По этому случаю мне надлежало найти наследницу, которая стала очень богатой женщиной. Я шел по ее следу в высшем обществе и повсюду находил оставленные ею дымящиеся развалины. Любопытно это была наследница. Где бы ей не доставалось крупное состояние, она все раздавала бедным. Она все разрушала и ничего себе не брала. После четырех лет поисков я нагнал ее в Париже. куда она приехала в канун восстания общества времен года с его перестрелками. Я нашел ее на баррикаде, в Сент-Антуанском предместе, с пулей в сердце. Она улыбалась, и я никогда не видел на ее лице такой нежной улыбки. Погибла за революцию, которой мы все так боялись. А может, она и была этой самой революцией.